Ржемысл установил законы и железной рукой заставил непокорных им подчиняться. Город Вышеград по-прежнему был столицей. Но вот однажды Лебуша в сопровождении супруга и старейшин рода поднялась на высокую скалу над Влтавой и изрекла пророчество. «В излучине Влтавы, там, где сейчас растет дремучий лес, встанет наша новая столица». И поклонятся ей все, как кланяются, переступая порог дома, поэтому имя ей будет Прага. За свою жизнь Лебуша собрала великие богатства и спрятала их в недрах Вышеградской скалы. Но не она сама, ни ее супруг, ни дети их, ни внуки не тронули этого клада, потому что он был заповедным и ждал особого часа. Прошли годы. Лебуши, прожемысла, кончили свою земную жизнь. Оклад так и остался лежать в глубине Вышеградской скалы. О нем еще долго рассказывали легенды. А Луис Ирасик пишет, «Засверкает, и объявится он лишь тогда, когда будет народу тяжелее всего и покажется жизни посильной, и когда он откроется, станет жизнью изобильна и навсегда исчезнет нужда». Большинство ученых считают Чеха, Крока, Лебушу и Пржемысла, персонажами чисто легендарными. Однако известный чешский историк XX века Сденок Неедлы, отмечающий глубокие корни сказаний о первых правителях чешского государства, находит в этих сказаниях отзвуки реальных исторических событий. Заселение чешскими племенами долины реки Влтавы и возникновение княжеской власти, сменившей власть старейшин. Предание относит время княжения или буши пржемысла к неопределенным, баснословным временам. Однако чешские короли, правившие в IX-XIV веках, называли себя пржемысловичами и возводили свой род к легендарному пржемыслу. В XI веке король Вратислав II в зале своего дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения лапти пржемысла. Впоследствии на протяжении нескольких веков эти лапти и суму выносили вместе с другими реликвиями во время королевских коронаций. Жителям стадица родной деревни Пржемысла были даны особые привилегии, а поле, которое он пахал, считалось королевской собственностью. В середине XIX века на этом поле был поставлен памятник с надписью «Здесь Пржемысл был призван на воеводство». В 1945 году, после освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков, было прибавлено «Власть вернулась в твои руки, о народ чешский». Святой Вацлав Вацлав около 907-го, 935-й или 936-й годы чешский князь способствовал распространению в Чехии христианству был убит заговорщиками, Причислен к лику святых, почитается как небесный покровитель Чехии. У князя Чехии Вратислава, его жены Драгомиры, было двое сыновей, старший Вацлав и младший Болеслав. Бабка княжичей, благочестивая княгиня Людмила, стала учить юного Вацлава по славянским книгам. Людмила, жена князя Бори и Воя, вместе с мужем приняла крещение, была убита, предположительно, сторонниками языческой веры, причислена к лику святых. Вацлав учился прилежно и быстро освоил всю премудрость. Потом князь Вратислав отправил старшего сына в Будеч, учиться по латинским книгам, И там Вацлав тоже учился прилежно. За это Господь не спослал на него благодать, стал он разуметь и славянские, и латинские книги, не хуже священника, читал их четко без ошибок. Когда старый Вратислав умер, Вацлав занял отцовский престол. Был Вацлав не только учен, но также добр и благочестив. Бедняков кормил, странствующих принимал, Никому не позволял обижать вдов и сирот, украшал церкви и во всем следовал заветам Господа нашего Иисуса Христа.